поиске чудесного места. После окончания войны Шувалов еще некоторое время работал в качестве переводчика в военных и гражданских структурах в Европе. Потом вернулся в Москву и продолжил прерванную войной работу в МГУ. Вскоре ему сделали еще одну операцию и вытащили надоевший осколок. Жить стало легче. Шувалову предложили параллельно с работой в МГУ преподавать физику и математику будущим офицерам в одной из военных академий. Он успевал везде. Даже женился и через полгода развелся. Каждый год, летом, во время отпуска, Шувалов бродил по лесам в поисках места, где творились чудеса, описанные в книге. Вероятно, он сам в те годы не сумел бы объяснить свой интерес к рассказам барона, но с нетерпением ждал лета, чтобы с палаткой и рюкзаком отправиться на поиски. Он пытался искать родник, озерцо и вытекающий из него ручей, ориентируясь на рельеф местности. Результатов не было. Тогда он решил начать с поисков монастыря, изображенного на схеме барона. Если барон не ошибся с масштабом, то чудесный родник должен быть в километрах с 5-6 от монастыря. Такие ошибки в книге были, особенно если схема не помещалась на страницу. И что-то похожее нашлось. Монастыря, правда, там уже не было, но от него остались только две башни, которые использовались под склады, остатки стен и рядом виднелась небольшая симпатичная церковь, которая оказалась действующей. Местный батюшка охотно рассказал заезжему интеллигенту, что был тут монастырь, но его закрыли после революции. Постепенно жители ближайших деревни разобрали монастырские постройки для своих нужд, а церковь удалось сберечь. Про озерцо с чудесами батюшка не слышит А родник в лесу есть, часа полтора до него идти. Но вода там плохая, вообще место это нехорошее, местные туда не ходят. Почему нехорошее? Говорят, был там скит когда-то, Но начались в этом скиту дела бесовские. Настоятель монастыря приказал скит этот закрыть и не велел никому туда ходить. Потом скит и вовсе сгорел, и больше там ничего не было. И Шувалов понял, что это оно. Идти надо именно туда. Половину пути можно было пройти по проселочной дороге, которая вела в небольшой заводской поселок. Потом надо было свернуть в лес, на еле заметную тропинку. первый раз На это место Шувалов попал поздно вечером, поставил палатку выше родника и уснул. Ночью видений никаких не было, днем тоже. Но зато он нашел вросшие в землю обгоревшие бревна, возможно, это то, что осталось от скита. Озерца не было. Вода из родника собиралась небольшую лужицу и уходила под землю. Возможно, раньше родник был более многоводный. Шувалов два дня прожил возле родника, никаких видений не заметил отпуск подходил к концу, надо было возвращаться. Складывая вещи, он думал о том, кто жил здесь и что могло произойти в этом месте много лет назад. Нагнулся к роднику, чтобы умыться, и вместо своего отражения увидел бородатого седого старца. Изображение было еле заметным, нечетким, но оно было. шувал в замерзным дродником в странной позе, боясь спугнуть видение. Изображение менялось как будто старец тоже смотрел в родник а потом поднялся и ушел так а где же дворцы удивительные животные и что там еще бару то было и родник ответил появлением каких то расплывчатых зданий улиц окон балконов до темноты оставалось несколько часов и все это время шувалов экспериментировал он понял что изображение появляется как бы в ответ на его мысли но не повторяет их полностью Иногда появлялось то, о чем он не думал. Иногда видел картинки из своего личного прошлого. Причем именно те, которые точно не хотелось бы видеть. Иногда изображение было настолько нечетким, что было невозможно разобрать, что там. Начало смеркаться. Ему послезавтра на работу, а еще надо до Москвы добираться. И до темноты надо было из леса выйти на дорогу. Шувалов решительно упаковал рюкзак. Бросил последний взгляд на родник и пошел быстрым шагом вниз к дороге, на которую вышел уже в полной темноте. Последние летние дни. Последнее летнее тепло. Он неспешно шел по ночной дороге к поселку. Постепенно мысли перестали скакать, эмоции улеглись. Главное – место найдено. Что делать дальше с этим открытием, надо спокойно подумать, поразмыслить. До поселка он добрался далеко за полночь. Нашел автобусную остановку и улюкся спать на скамейке, завернувшись в палатку и примостив рюкзак под голову. Через несколько часов первый утренний автобус вез его на станцию, где надо было сесть на поезд в Москву.